Душечка еще молода, чуть старше двадцати, но цвет ее юности уже облетел. Суровые годы громоздились на не менее суровые. Женственного в ней немного. Не было случая развиться в этом отношении. Даже проведя два года посреди равнины, никто из нас не воспринимал ее как женщину. Душечка высока. До шести футов ей не хватает пары дюймов. Глаза её имеют блекло-голубой цвет и нередко кажутся пустыми. Но когда душечка встречает препятствия, они превращаются в ледяные клинки. Светлые, точно выцветшие на солнце волосы, сбиваются в лохмы и колтуны, если за ними не приглядывать. Поэтому лишённая тщеславия душечка остригает их короче обычного. Да и одевается она подчёркнуто практично. Многих посетителей по первому разу оскорбляет ее мужской костюм, но скоро они убеждаются. Дело она знает. Роль пришла к ней против желания, но душечка примирилась с ней, вошла в нее с упрямой убежденностью. Она выказывает мудрость, необычную для своих лет, и при ее немоте. Ворон хорошо учил ее в те немногие годы, когда приглядывал за ней». Когда я вошёл, она прохаживалась взад и вперёд. Земляные стены зала совещаний продымлены, даже пустой он кажется переполненным. В нём стоит застарелая вонь множества немытых тел. Был там старик из весла. Были следопыт, шпагат и ещё несколько пришлых. И большая часть отряда. Я сделал жест приветствия. Душечка обняла меня по-сестрински, спросила, как продвигаются мои исследования. «Я уверен», — произнес я для всех и показал знаками ей, «что в облачном лесу мы нашли не все документы, не только потому, что я не могу найти то, что ищу, все они слишком старые. Черты лица душечки правильны, нет в них ничего выдающегося. Но все же ощущаются в этой женщине характер, воля, несгибаемость. Ребенком она побывала в аду, и он не затронул ее. Не трогал на ее и теперь. Но это ей не понравилось. «У нас не будет времени, на которое мы рассчитывали», прожестикулировала она. Я немного отвлекся. Я ждал, что между следопытом и вторым вестником с запада полетят искры. В глубине души следопыт мне очень не нравился. Я бессознательно надеялся найти подтверждение своей неприязни. Ничего. Ничего удивительного. Система ячеек надежно ограждает наших последователей друг от друга. Следующим душечка пожелала выслушать гоблина и Одноглазого. «Все, что мы слышали, правда!» – пропищал гоблин. «Они усиливают гарнизоны!» Но это лучше шпагат расскажет, а наша миссия провалилась. Они ждали нас и гнали по всей равнине. Нам повезло, что смогли оторваться, и помощи никакой. Мингиры и их жутковатые приятели считаются нашими союзниками. Но, по-моему, они слишком непредсказуемы. Они помогают нам или нет, следуя каким-то своим правилам. Детали провалившегося рейда душечку не интересовали. Она перешла к шпагату. — По обе стороны равнины собираются армии, — сообщил тот, — под водительством взятых. — Взятых? — переспросил я. — Я знал только двоих, а шпагат говорил о многих. Тогда страшно. Давно уже ходили слухи, что госпожа потому оставила нас в покое, что собирала новый урожай взятых. Я в это не верил. Наш век... До скорбного лишён личностей, наделённых той великолепной и злобной силой, что и взятые властелином во время онова, Душелов, повешенный, крадущийся в ночи, меняющий облик, хромой и прочее. То были злодеи эпического масштаба, почти столь же буйные в своём коварстве, что и госпожа с властелином. Наш слабосильные времена породили лишь душечку и шёпот. — Слухи оказались верны, мой господин, — стыдливо ответил шпагат. — Господин? Я? Только потому что стою у истоков мечты? Ненавижу это, но проглатываю. — Да? — Ведь новые взятые, конечно, не ревуны или заущие бурю? — шпагат чуть заметно улыбнулся. — Лорд зануда заметил, что прежние взятые были непредсказуемы и опасны, как молния, а новые? «Предсказуемый ручной гром бюрократии, если вы меня понимаете». «Понимаю. Продолжай. Считаю, что новых шестеро, господин. Лорд Зануда полагает, что их вот-вот спустят с цепи, потому и накапливает войска вокруг равнины. Лорд Зануда думает, что госпожа сделала соревнование из нашей гибели». «Зануда. Наш самый верный лазутчик. Один из немногих, переживших долгую осаду ржи». Ненависть его не знает границ. Вид у шпагата был странный, многозначительный такой. Сказано было явно не все. Худшее осталось напоследок. «Давай!» – приказал я. – Колись! Прозвания взятых начертаны на звездах, установленных над их ставками. Командующего в Варже прозывают Благодетель. Звезду поставили после того, как ночью прилетел ковер. Но самого благодетеля никто не видел. Это требовало выяснения. Только взятый может управиться с ковром, но никакой ковер не долетит до ржини, миновав равнины страха, а мингиры нам ни о чем не докладывали. Благодетель? Интересное прозвище. А другие. В шмяки на звезде начертана Валдырь. Смешки. Прежние описательные прозвания мне нравились больше, сказал я. Вроде хромого, луногрыза или безликого. В стуже сидит один по имени Аспид. Уже лучше. Дочка косо глянула на меня. В руте появился ученый, а в лузге ехидный. Ехидный? Это мне тоже нравится. Западную границу равнины держит шепот и странник. Ставки обоих в деревушке плюнь. Я, как вундеркинд-математик, подвел итог. Двое старых и пятеро новых. А где еще один? «Не знаю», — ответил шпагат. «Кроме этих есть только главнокомандующий». «Но его звезда установлена в воинской части под оржой. Его слова били меня по нервам. Шпагат побледнел и начал трястись. Мною овладело нехорошее предчувствие. Я понял, что следующие его слова мне очень не понравятся. Но... Но! На сте... стелле стоит знак Хромова! Как я был прав! Это мне совсем не нравится. И не только мне. «Ой!» Взвизгнул гоблин. «Твою мать!» Произнес одноглазый тихо и потрясенно. Сдержанность его голоса передавала больше, чем крик. Я сел посреди комнаты, на пол и обхватил голову руками. Мне хотелось плакать. «Невозможно!» пробормотал я. «Я убил его собственными руками!» И сказав, я уже не верил в это, хотя многие годы полагал именно так. «Но как же!» «Хорошего парня легко не убьешь!» проворчал Ильма. Реплика эта свидетельствовала о том, что Ильма потрясен Без причины он и слова не вымолвит. Хромой враждуется отрядом еще с той поры, когда мы прибыли на север через море мук. Именно тогда к нам записался Ворон, таинственный уроженец Сапала, когда-то очень влиятельный человек, лишенный титула и имущества приспешниками Хромого. Но Ворон был человек бешеный и совершенно бесстрашный, Взятый там или нет, ворон ответил ударом на удар, убив своих обидчиков, в том числе самых умелых помощников Хромова. Так мы впервые перешли взятому дорожку. И каждая наша встреча только ухудшала дело. В сумятице после Арчи Хромой решил свести с нами счеты. Я устроил ему ловушку. Он в нее влез. «Я на что угодно ставлю! Я убил его!» Так жутко я себя еще никогда не чувствовал, словно на краю обрыва стою. «Истерики не закатывай, Костоправ!» — посоветовал Одноглазый. «Мы от него и раньше живыми уходили!» «Он один из старых придурок, из настоящих взятых, из тех времен, когда были еще истинные колдуны. Ему еще ни разу не позволяли взяться за нас со всей силой, да еще помощников!» Восемь взятых и пять армий атакуют равнину страха. А нас в дыре редко бывало больше семи десятков. Перед моими глазами проносились чудовищные видения. Пусть это второсортные взятые, но их слишком много. Их ярость выжжет пустыню. и хромой уже вели бои здесь и знают об опасностях равнины. Собственно, шепот дралась тут и против взятых, и против мятежников. Она выиграла большую часть знаменитых битв в Восточной кампании. Потом рассудок взял свое, но будущее осталось мрачным. Подумав, я пришел к неизбежному выводу, что шепот знает равнину слишком хорошо. Возможно, у нее даже остались союзники. Душечка коснулась моего плеча, и это успокоило меня лучше, чем слова друзей. Ее уверенность заразительна. «Теперь мы знаем», — показала она и улыбнулась. Но время, тем не менее, стало готовым опуститься молотом. Долгое ожидание кометы потеряло смысл. Выжить надо было здесь и сейчас. «Где-то в моей груди пергаментов было истинное имя Хромова, сказал я, пытаясь найти в ситуации хоть что-нибудь хорошее. Но опять пришла на ум проблема. «Но, душечка, там нет того, что я ищу!» Она подняла бровь. Из-за нематыи пришлось обзавестись одним из самых выразительных лиц, какие мне доводилось видеть. «Нам надо будет сесть и поговорить, когда у тебя будет время, и выяснить точно, что случилось с этими бумагами, пока они были у Ворона. Некоторых не хватает. Когда я передал документы Душелову, они там были. Когда я получил бумаги обратно, они там были». «Я уверен, что они были там, когда бумаги взял ворон. Что с ними случилось потом?» «Вечером», – показала душечка, – «время будет». Казалось, она внезапно потеряла интерес к разговору. «Из-за ворона?» Он много значил для нее, но за такой срок боль могла и схлынуть. Если только я не пропустил чего-то в их истории. А это вполне возможно. Понятия не имею, во что вылились их отношения – после того, как ворон ушел из отряда. Его смерть явно ее еще мучает. Своей бессмысленностью. Пережив все, что обрушило на него тень, он утонул в общественной бане. Лейтенант говорил, что по ночам она плачет во сне. Он не знает почему, но подозревает, что дело в вороне. Я расспрашивал ее о тех годах, что они провели без нас, но она не отвечает. У меня сложилось впечатление, что она испытывала печаль и жестокое разочарование. Теперь она отбросила старые заботы и обернулась к следопыту и его дворняге. За ними ежились в предвкушении те, кого Ильма поймал у обрыва. Их очередь была следующей, а репутацию черного отряда они знали. Но мы не дошли до них, даже до следопыта с псом Жабодавом. Дозорный опять завопил, объявляя тревогу. Это уже становилось утомительным. Когда я заходил в кораллы, всадник уже пересекал ручей. Плескалась вода под копытами загнанного, взмыленного коня. Эта лошадь уже никогда не будет бегать, как прежде. Мне жаль было видеть, как губят скакуна, но у всадника была на то веская причина. На самой границе без магии метались двое взятых. Один метнул лиловый разряд, который растаял, не достигнув земли. Одноглазый кудахтнул и издал непристойный жест. «Всю жизнь об этом мечтал!» — пояснил он. «Ух, чудо-чудо!» — пискнул гоблин, глядя в другую сторону. С розовых утесов сорвалась и ушла ввысь стая огромных из черно-синих мант. Около дюжины — Хотя сосчитать их было трудно. Они постоянно маневрировали, чтобы не отнять у соседа ветер. То были великаны своей породы, футов сто в размахе крыльев. Поднявшись достаточно высоко, они парами начали пикировать на взятых. Всадник остановился. Упал. В спине его торчала стрела. «Фишки!» – выдохнул он и потерял сознание. Первая пара ман, двигаясь, казалась медленно и величаво, хотя на самом деле летят они в раз быстрее бегущего человека, проплыли мимо ближайшего взятого, едва не выскользнув за границы без маги, И каждая пустила по сверкающей молнии. Молния может лететь там, где тает колдовство взятых. Один разряд попал в цель. Ковер со взятым качнулся, коротко вспыхнул. Пошел дым. Ковёр дёрнулся и косо пошёл к земле. Мы осторожно ликовали. Потом взятый восстановил равновесие, неуклюже поднялся и улетел. Я опустился на колени рядом с курьером. Молодой, почти мальчишка. Жив. Если я возьмусь за него, ещё не всё потеряно. «Одноглазый, помоги!» Манты парами плыли по внутренней границе без магии, шевеляя молнией во второго взятого — Тот легко уклонялся, не предпринимая ответных мер. «Это шепот», — сказал Ильма. «Ага», — согласился я, — «она свое дело знает». «Ты ты будешь помогать или нет?» — хмыкнул одноглазый. «Ладно, ладно». Мне не хотелось пропускать представления. Первый раз вижу так много мант. И в первый раз они нам помогают. Хотелось посмотреть еще». «Ну вот», — проговорил Ильма, утихомиривая лошадь мальчишки и одновременно шаря по седельным сумкам. И «Еще одно письмишко нашему достопочтенному аналисту!» Он протянул мне еще один пакет в промасленной коже. Я ошарашенно сунул пакет под мышку и вместе с одноглазом поволок курьера в дыру.